Глава вторая. Леди удачи. «Правда можно?» — не веря своим ушам спросил Роберт. «Папа, мне правда можно с ним полететь?» «Да, иди», — ответил отец и закрылся полупрозрачным колпаком коммуникатора. На колпаке засветились контуры множества переговорных окон. Карл Сингер связывался с теми, кто мог сейчас находиться на Твердыне, а мог быть и в десятке световых лет отсюда. скеолитовый король готовился заключить очень крупную сделку. «Иди, рыжуля», — сказала тетя Люсильда и поджала губы. Потлатый Патрик ей не понравился. Наверное, потому что он был не непричесанным, в мешковатой одежде и, как сказала тетя, совершенно неинтеллигент. Но Роберт читал, что дикий разведчик, согласившийся пустить его на свой корабль, — самый лучший дикий разведчик во Вселенной. На радостях Роберту хотелось обнять всех обитателей Твердыни, даже кузена Стивена. «Стив, а ты, — великодушно спросил он, — ты не хочешь с нами полететь?» «Еще чего!» — надуто сказал Стивен. Он злился, что скеолитовый король не пригласил его участвовать в своих деловых переговорах. «А ты, дядя Альт?» — Роберт перевел взгляд со Стивена на его отца, который задумчиво вращал голограмму самоката то так, то эдак. «Да!» — воскликнул дядя. Роберт ужасно удивился, но дядя Альт продолжил. «Да, тормозной момент надо реализовать не на плечо от колодки до оси!» А на плечо от колодки до точки контакта с покрытием. Оно сложнее, но при диаметральном расположении колодки и контакта это так. «Я пошел», — весело сказал Роберт и побежал к камину. «Не забудь сначала пообедать!» — крикнула вдогонку тетя. Патрик Бинк Руки в карманы, стоял в шестом шлюзе возле своего корабля и при виде Роберта почему-то нахмурился. — А где тот, пухлый? — Стивен не захотел, — запыхавшись, выпылил Роберт. — А мне отец разрешил честное слово. Полетели? и Патрик пробормотал что-то совершенно неинтеллигентное, повернулся и шагнул в раскрывшийся перед ним люк запомни высочество полезешь куда ни след отправлю тебя за борт без скафандра усек ага радостно кивнул роберт а где здесь не след Сиати, не лезь под руку рявкнул патрик Роберт плюхнулся туда, куда ему показали, на край просторного полукруглого сидения перед выгнутой черной панелью, и завертел головой, стараясь увидеть все сразу в этом удивительном, но невероятно тесном месте. Самый маленький тетин шкаф для одежды был вдвое больше рубки корабля Патлатова Патрика. По задней стене возле низкой двери вились какие-то загадочные трубки. Половину передней части рубки занимала панель управления. Роберт решил, что это именно она, хотя не смог разглядеть на гладкой черной поверхности контуров сенсорных кнопок. Матовый серый купол рубки был таким низким, что даже в самой высокой точке свода дикий разведчик почти касался его головой. — Упаси тебя, высший разум, тронуть здесь что-нибудь хоть мизинцем, — сказал потлатый Патрик, тоже усевшись перед пультом. — Моя леди терпеть не может, когда ее лапают чужие. Он несколько раз быстро дотронулся до панели, и в тех местах, к которым он прикоснулся, с мелодичными короткими нотами засветились квадраты, треугольники и кружки. — Какая леди? — не понял Роберт. «Мой корабль называется «Леди Удачи».» Патрик играл на панели, как на света пианино. «Леди и джентльмены Удачи, чтоб ты знал, это люди, которым везет». «Значит, я джентльмен Удачи», — заявил Роберт. «Мне всегда везет». «Брешешь, мелкий. Такого не бывает, чтоб всегда везло». «Нет, бывает», — заспорил Роберт. «У нас вся семья везучая и успешная». Насчет твоего старика не возражаю. Стать секстиллионером к сорока не каждому дано». А тетя Люсильда успешно получила шесть высших образований, похвастался Роберт. А Стивен успешно закончил три виртуальных колледжа и умеет перемножать в уме семизначные числа. А дядя Альт, когда наладит производство своих самокатов, тоже станет секстиллионером. «Ах-ха-ха!» — сказал Патрик. Он поводил пальцем по светящемуся кружку, и Роберт подпрыгнул на сиденье, когда на краю панели вдруг возникла пышногрудая тетя, прикрытая только длинными распущенными волосами и несколькими нитками бус. Закинув ногу на ногу, она наклонилась к Патрику, заглянула ему в глаза и нежно пропела. «Приказывай, милый, а чтоб тебя...» Патрик, бросив взгляд на Роберта, быстро ткнул пальцем на панель, и женщина исчезла. Роберт хихикнул. «Погоди, сейчас». Дикий разведчик снова принялся водить пальцем, и там, где только что сидела красотка, одна за другой стали возникать другие голограммы. Собачку на задних лапах сменил маленький робот, робота-кролик, кролика-птица с огромным клювом. Патрик остановился на насекомом величиной с руку, с длинными, суставчатыми задними ногами, с парой тонких дрожащих усиков и большими выпуклыми глазами по бокам вытянутой головы. Между усиками чудом держалась маленькая шляпа. «Рук-помощник к вашим услугам!» – скрипучим голосом сказала насекомая, приподняв шляпу короткой передней лапкой. «Пойдет», — махнул рукой разведчик. Откинулся на спинку сиденья и велел «Предполетная подготовка». «Слушаюсь», — отозвался жук и принялся быстро-быстро стрекотать. Панель отозвалась на стрекотание всплесками разноцветных огней и аккордами, от которых по спине Роберта пробежали радостные тревожные мурашки. «Двигайся ближе ко мне, подними руки», — увелел Патрик. Роберт послушался и весело ойкнул, когда справа и слева выстрелили широкие серые ленты и опоясали его, притянув к сиденью. Взглянув на разведчика, Роберт увидел, что тот опоясан такими же серыми лентами. Жук-помощник перестал стрекотать и доложил «Все системы в норме. К вылету готов». «Двинули», — сказал Патрик. Корабль вздрогнул, а потом Роберт почувствовал, как леди удачи плавно двинулась вверх и вперед. Но купол рубки оставался матово-серым, и Роберт уже хотел спросить, «Мы что, ничего не увидим, как вдруг на него обрушились звезды?» Купол стал прозрачным. И звезды обступили корабль слева, справа, сверху, со всех сторон миллионы, миллиарды ярких точек, горящих в черной бездонной глубине». От этого зрелища у Роберта закружилась голова и перехватило дыхание. Ему показалось, что вселенная ворвалась в рубку леди удачи и затопила ее. На секунду он зажмурился и тут же снова распахнул глаза и затеребил Патрика за рукав. «Звезды! Звезды! Звезды!» «Отцепись!» — раздраженно дернул локтем разведчик. «Ты что, звезд никогда не видел?» Никогда Роберт не мог отвести взгляда от сверкающего великолепия вокруг. Брось, жить в космосити и ни разу не видеть звезд. Опять заливаешь, высочество. — На твердыне звезды видны только в рубках и на обзорных площадках, — объяснил Роберт. — Мне туда нельзя. — Во имя высшего разума. Почему? — Папа говорит, там работают не андроиды, а люди и их нельзя отвлекать. Роберт обернулся, чтобы впервые посмотреть на свой дом со стороны, и разинул рот при виде щербатого конуса со срезанной верхушкой, закрывающего собой лишь крошечную пригоршню звезд. На поверхности конуса кое-где светились огоньки, очень тусклые по сравнению со звездами. Твердыня всегда казалась Роберту бесконечно громадной, Но сейчас он просто не мог представить, что внутри этого конуса умещаются тысячи коридоров и улиц, сотни площадей и эстакад, занимая не весь сколько квадратных миль, уходя на 63 яруса вверх. «Приготовиться к обратному ноль-переходу», — громко сказал Патрик Бинг, и Роберт, забыв о твердыни, снова повернулся к нему. «Мы нырнем в гиперпространство? Да? Да?» «А ты хотел бы шпарить десяток парсеков на самокате?» — осклабился Патрик. Жук-помощник уже вовсю стрекотал, дирижируя усиками, светомузыкой на панели, и вскоре доложил, приложив лапку к шляпе. «Корабль к нуль переходу готов». «Ну так вперед», — сказал Патрик. «Да, сэр, начинаю обратный отчет. Пять, четыре, три, два, один, ноль». Звезды рванулись назад и слились в тонкие полосы, которые закрутились спиралью. Леди Удачи ринулась сквозь эту спираль, и когда рубка затряслась мелкой частой дрожью, Роберт завопил от ужаса и восторга. «Йо-хо-хо!» — гаркнул потлатый Патрик. «Хо-хо!» — ликующе подхватил Роберт. Спираль сжалась вокруг корабля, дрожь стала такой сильной, что Роберт испугался, как бы леди удачи не рассыпалась на мелкие частицы вместе с ним. Но вот дрожь прекратилась, сияющие витки исчезли, и вокруг снова вспыхнули звезды, одна из которых была намного больше и ярче остальных. «Нуль, переход завершен», — отрапортовал жук-помощник Браво растопырив усы. «Приехали», — сказал Патрик Бинг и потянулся. «Помаши солнцу своей новой родины, высочество. Скоро будем на месте». Леди Удачи так быстро совершила орбитальный виток, что Роберт не успел как следует рассмотреть синий-зелено-белый шар внизу рассветное сияние ударило в глаза купол рубки погасил его снова сделавшись матово серым и жук помощник доложил об успешном приземлении чудненько кивнул ему патрик свободен жук помощник приподнял шляпу помахал лапкой и исчез а разведчик убрал свои страховочные ленты встал и сверху вниз посмотрел на роберта я поставлю маяк — Сиди здесь. — Зачем, маяк? — тут же спросил Роберт. — Чтобы твой папаша знал, куда направлять свою колымагу. — Я вам помогу. Роберт попытался вскочить, но ленты его удержали. — Мистер Бинг, можно мне с вами? — Сиди здесь, — я сказал. — Без сопливых обойдемся. Отрезал потлатый Патрик и вышел. Как только широкая спина разведчика скрылась за дверью, Роберт принялся шарить по сиденью, пытаясь избавиться от страховочных лент. Люк оказался открыт. Наверное, Патрик вышел из корабля, пока Роберт возился со страховкой. За люком стояла ярко-зеленая трава с пушистыми светлыми кисточками. И Роберт долго глядел на эту траву, прислушиваясь к крикам Невидимых животных Собираясь с духом, чтобы шагнуть наружу Туда, где все настоящее Он сделал очень глубокий вдох И, наконец, шагнул Постоял, переминаясь с ноги на ногу На неровной земле Тронул пальцем жесткую кисточку И сделал еще один шаг И еще Травяные дебри были ему по пояс И пахли так резко Как никогда не пахли цветы в оранжерее их твердыни. Леди Удачи опустилась на прогалину между высокими кустами, на которых краснели крупные ягоды. В листве кто-то шебуршал и попискивал. Впереди в кустах была брешь, за ней виднелось поле без конца и края. Роберт Застыл, пытаясь вобрать в себя шквал неведомых запахов, звуков, красок, свыкнуться с небывалым ощущением открытого пространства, от которого перехватывало дыхание, и сердце стучало не в такт. Потом запрокинул голову в голубом небе, таком высоком, что это казалось сбоем дизайнерской программы, висели бело-серые, золотистые по краям громады. «Что ты тут делаешь? Не туп тебя сожри!» — грянул сзади голос потлатого Патрика. Оказывается, дикий разведчик только что вышел из корабля и теперь стоял за спиной мальчика. Роберт подскочил, но продолжал завороженно таращиться вверх. «Что там такое, мистер Бинг?» «Небо с облаками. Ты что, и облаков никогда не видел?» «Видел. Но почему они такие?» «Нормальные кучевые облака. А тебе какие надо? В виде глазадых младенцев, как в вашей гостиной?» «Такие громадные!» — прошептал Роберт. «Топай обратно на корабль жди меня там, понял?» Подлатый Патрик, держа под мышкой черный матовый цилиндр, опоясанный двумя рядами кнопок, бесцеремонно отпихнул Роберта в сторону. «Иначе свяжу!» «Уже?» — Я уже на корабле! — Роберт прыгнул обратно в люк и, стоя сразу за Комингсом, стал наблюдать, как Патрик шагает к просвету между кустами. Трава приминалась под его ногами и тут же вставала снова. Недалеко от просвета дикий разведчик остановился, опустил цилиндр на землю, нагнулся и начал что-то с ним делать. — Зачем вам маяк? — окликнул Роберт. «Почему вы просто не дали папе координаты?» «Сгинь, мелочь болтливая!» — обернувшись, рявкнул Бинг. «А не то...» «Что с ним сделают, если он не сгинет?» Роберт так и не узнал. В кустах раздался громкий треск, под неправильные облака взвелись инопланетные черные птицы и на прогалину, стопотом от которого задрожала земля, выбежали два чудовища размером с носорогов в голографическом зоопарке Твердыни. Лапы с плоскими ступнями разбрасывали клочья травы из широких челюстей, торчали изогнутые клыки, свирепые глазки поблескивали из огромных наростов на мордах. Наросты поменьше усеивали безволосые серые бока. Чтоб тебя! заорал Патрик и побежал к кораблю. Чудовища зафыркали, замотали головами и тяжелым галопом припустили вдогонку. Быстрее, мистер Бинк! завопил Роберт, прыгая в проеме Люка. Патрик на бегу выхватил бэтганы и выстрелил с правой руки. Из дула вырвалось облачко черных точек, которые мгновенно увеличились. И да, дикий разведчик не соврал, превратились в летучих мышей. С тонким пронзительным писком мыши навстречу чудовищам и облепили головы клыкачей, терзая их коготками, норовя добраться до глаз и ноздрей, забиваясь в полукруглые уши. Один из жутиков взревел и свернул к кустам, но второй, на долю которого достался всего пяток мышей, продолжал бежать вперед и в десяти шагах от корабля догнал разведчика. Роберт заорал. Патрик почти отскочил с дороги клыкача, но чудище все-таки задело человека боком. Разведчик отлетел в сторону, выпустив из левой руки бэтган, шлепнулся в траву, И утонул в ней Бородавчатый жутик по инерции промчался еще метров десять Развернулся и ринулся обратно Он был уже недалеко от лежащего Патрика Когда Роберт добежал туда, куда упал Бэтган Где же он? Где он? Где он? Ага! Роберт подхватил тяжелое шершавое оружие А вдруг оно не сработает? Сработает! Должно сработать! Роберт двумя руками навел «Бэтган» на чудище и нажал кнопку на рукояти. «Бэтган» дернулся и выплюнул новую стайку летучих мышей. Эти мыши оказались еще свирепее. Списком от которого закладывало уши, они налетели на клыкача, заставив его резко затормозить, свернуть в сторону и, наконец, в поисках спасения от мелких безжалостных бестий, вслед за своим собратом вломиться в кусты. Прислушиваясь к удаляющемуся, обиженному реву и треску веток, Роберт медленно опустил бетган. У него дрожали руки. Ноги тоже дрожали, а когда он заговорил, оказалось, что и голос слегка дрожит. — Мистер Бинг! — позвал он, вглядываясь в траву. Патрик сел, потрогал длинные царапины на щеке, встал и побрел к нему. Дикий разведчик сильно хромал, но все еще сжимал Бэтган в правой руке. Дохромав до Роберта, Патрик Бинг молча взял у него оружие, направил оба Бэтгана на кусты и нажал кнопки на рукоятях. Секунда, и летучие мыши с победным писком вылетели из кустов, разделились на две стаи, стремительно уменьшились и исчезли в дулах. Патрик посмотрел на Роберта из-под всклокоченных волос. — Знаешь, что было бы, если бы ты нажал не на ту кнопку? — Разве их несколько? — изумился Роберт. Дикий разведчик молча сунул оружие ему под нос, и Роберт убедился, что на рукояти три кнопки. Надо же, а ему казалось всего одна. «Кажется, нам обоим повезло, что ты везучий», — сказал Патрик Бинк.